Моя вилла стала гробницей путешествий, последней стоянкой кочевника, выполненным в мраморе подобием шатров и балдахинов азиатских владык. Почти все из того, что нашему вкусу хотелось бы еще испытать и испробовать, в мире форм уже было до нас. Я же окунулся в мир красок» где зеленая яшма напоминает о морских глубинах, а зернистый парфир, подобен живой плоти, окунулся в мир базальта и тусклого обсидиана. Алые драпировки расцветали все более затейливыми узорами. Золотистую, белую, темную мозаику полов или стен я все время надеялся увидеть еще более золотистой, более белой и более темной. Каждый камень являл собой странным образом отвердевшую волю, память, порой даже вызов. Каждое здание было осуществлением замысла, представавшего передо мною в мечтах. Плотинополис, Андринополь, Антинополь, Адрианотр. Я как мог умножал количество этих человеческих ульев. Кровельщик и каменщик, инженер и архитектор способствуют рождению городов, но это дело требует определенного колдовского дара. В мире, в котором еще преобладают леса, пустыни, нераспаханные равнины, особенно радостно видите выложенную плитами улицу или храм, какому бы богу ни был он посвящен. Особенно радует вид общественных терм и уборных и заведение цирюльника, где хозяин обсуждает с клиентами римские новости, ловчонка-пирожника или торговца сандалиями, и еще книжная лавка, вывеска лекаря, театр, где время от времени играют какую-нибудь пьесу, Теренция. Наши капризники жалуются на однообразие наших городов, они страдают, видите ли, от того, что повсюду встречают одинаковые статуи императора, одинаковые акведуки, они не правы. Ибо красота Нима отлична от красоты Арля. Но даже само это единобразие, встречаемое на трех континентах, нравится путешественнику, как нравится сходство тысячелетних пограничных столбов. Самые захолустные из наших городишек обладают успокоительной прелестью подставы сторожевого поста или привала. Город — это творение рук человеческих, в котором, если хотите, существует своя монотонность, но это монотонность сотов, восковых ячеек, наполненных медом. Город — место встреч и обменов, место, куда приходят крестьяне, чтобы продать продукты, и где они задерживаются, чтобы полюбоваться на роспись роскошного портика. Мои города рождались из встреч, из встречи с тем или иным уголком земли, из встречи моих императорских замыслов с теми или иными случайностями моей частной жизни. Плотино Полис своим рождением обязан необходимости учредить новые сельскохозяйственные банки во Фракии, но также и душевному желанию почтить плотину. Адрианотр предназначен служить торговой конторой для лесников Малой Азии, но поначалу это было для меня лишь место летнего уединения. Изобилующий дичью лес, срубленный из свежих стволов домик у подножья холма Аттиса, пенящийся поток, в котором я каждое утро купался. Адрианополь в Эпире стал крупным городским центром этой обедневшей провинции, но возник он в результате моего посещения храма Додоны. Андрианополь — город крестьян и солдат, стратегический центр на краю варварских областей, он заселен ветеранами сарматских войн. Я, собственно, знал достоинства и недостатки каждого из этих людей, их имена — Сколько лет каждый из них прослужил и сколько раз был ранен. Антинополь, самый дорогой мне из всех городов, родившихся на том самом месте, где произошло несчастье, теснился на узкой полоске бесплодной земли между рекой и скалой, и это лишь укрепило мое стремление обогатить его за счет других средств торговли с Индией, речных перевозок, искусного изящества греческой архитектуры. Нет на земле места, которое я меньше хотел бы повидать еще раз. Мало найдется на земле мест, в которые я вложил бы больше забот. Он одна непрерывная колоннада. Я переписываюсь с Фидом Аквиллой, правителем этого города, По поводу пропелеев городского храма, по поводу статуи его арки, я выбрал имена для его кварталов и демов, явные тайные символы, наиболее полный каталог моих воспоминаний. Я сам набросал план коринфских колонн, которые тянутся вдоль берегов, перекликаясь правильными рядами пальм тысячи раз. Я мысленно обходил этот геометрически почти безукоризненный четырехугольник, разделенный параллельными улицами и разрезанный надвое триумфальным проспектом, идущим от греческого театра к гробнице. Мы устали от статуй, мы пресыщены рисованными и лепными украшениями, но изобилие это мнимое. Мы неустанно воспроизводим несколько десятков одних и тех же шедевров, изобрести которые заново было бы нам сейчас не под силу. Я тоже приказал изготовить для виллы копии Гермафродита и Кентавра, Неодеи и Венеры. Я стремился, насколько возможно, жить в окружении этих мелодично плавных форм. Я поощрял эксперименты с прошлым, умелую архаизацию, которая позволяет ощутить замысел старых художников, их давно утраченную технику. Я перебирал различные варианты, пытаясь воплотить в красном мраморе Марсия с содранной кожей, в оригинале изваянного в мраморе белым, и тем самым перевести его в мир живописных образов, или старался передать в пороских тонах черную зернистость египетских статуй, превращая идола в призрак? Наше искусство совершенно, или, говоря другими словами, закончено, но его совершенство предполагает модуляции, столь же разнообразные, как модуляции чистого голоса. Нам предстоит заняться хитроумной игрой, которая состоит в том, чтобы постоянно то приближаться к этому раз и навсегда найденному решению, то отступать от него, доводя до предела строгую скупость или безоглядную щедрость выразительных средств и включая в эту прекрасную сферу все новые и новые построения. Наше преимущество в том, что позади у нас... Тысячи возможностей для сравнения, что мы можем по собственной прихоти умно продолжать скопоса или с наслаждением опровергать проксителя. Знакомство с искусством варваров позволяет мне считать, что каждый народ ограничивает себя несколькими сюжетами и несколькими приемами из великого множества всевозможных сюжетов и приемов. Каждая эпоха производит, в свою очередь, дополнительный отбор тех возможностей, которыми располагает каждый народ. Я видел в Египте скульптуры гигантских богов и царей. Я обнаружил на запястьях сарматских пленников браслеты, на которых до бесконечности повторяется один и тот же мотив, летящие галопом кони или пожирающие друг друга змеи. Наше же искусство — я говорю об искусстве греков, остановила свой выбор на человеке. Лишь мы одни смогли выразить силу и ловкость, таящуюся в неподвижном теле. Лишь мы одни, изваяв гладкий лоб, дали ощутить мудрость мысли, которую он скрывает. Подобно нашим скульпторам, я довольствуюсь человеческим образом и нахожу в нем всё вплоть до вечности».